вена, грудь, запястье, нож. А что с нами будет, спросили мы. "Ничего особенного", ответил Макс. "Тут на двоих, а нас четверо". Маша не спросила, что с ней будет, у Маши опыт. Помимо измельчённых сухих грибов псилоцибку бенсис, Маша добавила в чайник лимон. "Они такие кислые", сказала Ки. "Это лимон", потрудился сказать я. Иногда мне кажется, что Ки задаёт глупые вопросы. Но это же очевидно. Думаю, я в такие моменты и мысленно фыркаю. Макс предупредил, что добавит лимон. Все слышали, какие вопросы? Не ешь, а то ничего не почувствуешь, сказал мне Макс. От хлебовой из чашки я ел банан. Я чувствительный, возразил я и отрезал себе кусок варёной колбасы. Варёная, точнее, докторская колбаса сводит меня с ума. Я предложил колбасу остальным. Хотя мне это далось и нелегко, предложил и обрадовался их отказу. "Кажется, что-то чувствую", сказала Ки. "Ещё рано, ты не можешь ничего чувствовать", сказал Макс. Ки тоже чувствительная, заступился я за неё. Про себя я подумал, что с чувствительностью Ки мне повезло. Например, она не затягивает сарказмом, не изнуряет меня этой их женской медлительностью. Я посмотрел на Ки. Ее лицо было сосредоточенным, как на очной ставке в отделении полиции. Если у Ки такое лицо, значит, она точно что-то чувствует. «Я тоже что-то чувствую», — сказал я и сдвинул на голове шапку, хотя никакой шапки на мне не было. «Все становится очень отчетливым», — сказал Макс. «Все нюансы стены видны, все трещины». «И это все?» — спросила Ки. «Что все?» Спросил я: "Всё ради чего ты пьёшь этот чай?", уточнила Ки. "Ради чего я пью этот чай?", уточнил я. "Не ты, а Макс", уточнила Ки. "А почему тогда ты меня спрашиваешь?", уточнил я. "Я не тебя спрашиваю", уточнила Ки. "Что?", спросил Макс. "Ты пьёшь чай, чтобы видеть трещины на моей стене?", спросила Ки. "Я из сил выбиваюсь, чтобы содержать дом в порядке." Думаешь, я плохая хозяйка? У меня тут стены в трещинах. Я, между прочим, давно думаю, что делать с этой стеной. Я нашла шкафчики, которые можно здесь повесить. Они бывают 50х50, 70х70, а длина 20. Не длина, а глубина, поправил я. Да, глубина. Глубина 20, сказала Ки. Она выдвинула ящик буфета, достала рулетку и подошла к стене. Вот здесь хорошо разместится «Пятьдесят на пятьдесят, а здесь два тридцать на тридцать. И для телевизора места хватит, он с мая в коробке стоит, надо только повесить». «Повесим», — сказал я. «Есть хочется», — сказал Макс. «Шкафчики бывают разных цветов», — сказал Эки. «Бывают синие, бывают серые, бывают черные, белые, желтые и бежевые». «Я вижу не только трещины, но и пыль», — сказал Макс. «Пыль?» спросила Ки. Я специально употребляю чай, чтобы содержать жилище в чистоте. Когда ты употребляешь чай, ты просто не можешь не заметить трещины, пыль и паутину. Паутину? спросила Ки. Что это на плите? спросил Макс. Это плов, сказала Ки. Это паэ или я, сказал я. Я приготовила диетический плов с курицей и фасолью, сказала Ки. Хотите попробовать? Машек издала неопределённый звук. По-моему, это паэлья, сказал я. Маш, положи мне, сказал Макс. Маша издала неопределённый звук. Это паэлья, сказал я. Маш, положи мне, сказал Макс. Это диетический плов с курицей и фасолью, сказала Ки. Маш, положи мне, сказал Макс. Это паэлья, сказал я. Маша издала неопределённый звук, взяла тарелку и нагребла риса, фасоли и курицы. Был бы обычно с бараниной, сказал я. У нас нет баранины, сказала Ки. Разве плохо, что это паэлья, сказал я. Это не паэлья, сказала Ки. Это диетический плов с фасолью и курицей. Маша издала неопределённый звук и взяла кусок из тарелки. Единственное, что объединяет это блюдо с пловом рис, сказал я. Маша посмотрела в тарелку, посмотрела на кусок в руке, положила кусок обратно в тарелку, поставила тарелку перед Максом. Очень вкусно, сказал Макс, глядя в тарелку. Каждая рисинка видна. Я взял нож. После того, как я перестал есть колбасу, я отложил нож в сторону, а теперь снова взял в руку. Колбасы мне правда совсем не хотелось, хотелось плова. Вместо того, чтобы поправлять меня с моим же пловом, Луча бы сказал, как я гениально придумала декорировать стену шкафчиками и добавить мест для хранения. Представляешь, сколько всего мы сможем хранить? Сколько всего мы сможем хранить, мысленно согласился я. Последние слова Ки были обращены ко мне. Грудь Ки, как пишут в изящных романах, вздымалась. Ко мне от меня, ко мне от меня. Какое удобно у этого ножа коять. Какой длинное, блестящее лезвие. И трещин не будет видно. Гениально придумано, сказал Макс. Гениально придумано, сказала Ки. Гениально придумано, сказал я и допил чашку одним махом. Ки закурила сигарету. Макс смахнул рис с тарелки в рот. Маша издала едва слышный звук. Ещё? спросил Макс. Маша издала звук Даже обострившийся слух не позволил мне разобрать его значение, однако Макс всё мгновенно понял. Сейчас принесу. Оставив нас любоваться трещинами, он ушёл в ту часть дома, где мы размещаем гостей. Это лучшая часть дома. Мы любим её больше, чем весь остальной дом. Обычно её, лучшую часть, занимают гости. Макс вернулся со стеклянной банкой. В чайных лавках такие банки служат хранилищем для гурманских щепоток. В этой банке тоже лежала щепотка, но не чая. Смотрите, какие красавцы. Макс высыпал на салфетку несколько сохшихся поганок. Макс нежно трогал их пальцами, точно намытые за сезон тяжкого труда золотые самородки. Я понюхал один, вдохнул аромат, проявив таким образом уважение. Макс вытряхнул салфетку в чайник и залил новой порцией кипятка. "Они такие кислые", сказала Ки. "Это не они, это Макс лимон добавил", торопливо объяснил я, как можно быть такой невнимательной. Вот же половинка лимона лежит на доске, а вот нож с удобной рукоятью, на лезвие сок. "Каждая трещина видна", сказал Макс. "Взял бы и зашпаклевал", сказала Ки. Мы специально оставили грубую фактуру, сказал я. Это дизайн. Прямо дышит, сказал Макс. Я поправил шапку на голове и устыдился этого. Стало неловко перед гостями, что я сижу за столом в шапке. Не по-русски это в шапке за стол садиться. Я допил вторую чашку и подошёл к раковине. Нельзя оставлять грязную посуду. Кто её будет мыть? Пушкин? Пушкина давно нет. Мама? Мамы давно нет. служанка, служанки нет. В смысле, что её просто нет, не так, как мама или Пушкина. Служанка, ну, так гипотетическая служанка, которой нет, она как бы есть, просто не у нас. Белая раковина вздохнула, и я открыл кран. Кран тоже дышал, поэтому мне не сразу удалось с ним сладить. Раковина, кран, чашка и всё прочее приближалась, отдалялась в такт общему пульсу. Ко мне, от меня, ко мне. от меня. Нехорошо мыть посуду при гостях, тем более так долго, сказала Ки. Давайте смотреть фильм. Я поставил дышащую чашку на полку, аккуратно двумя руками. Макс спросил, что за фильм. Ки сказала: "Девушка в огне". Маша издала неопределённый звук. В лучшей половине дома размещены лучшие вещи. Киноэкран Старое рекламное полотнище натянутое на одну из стен, обратной белой стороной наружу, и кинопроектор. Происхождение полотнища мне неизвестно. В нашем гостеприимном доме немало вещей, чьё происхождение невозможно установить: то невостребованные женские туфли, то классный мужской пиджак. Родословная проектора напротив прослеживается отчётливо. Проектор нам подарил Данечка. бывший муж нашей дочери. Теперь дочь, бледная девушка с пышными темно-русыми волосами, марширует по Нью-Йорку с плакатами за права чернокожих, а Данечка крутят с итальянками на европейских археологических раскопках. Но когда-то все было иначе. Оказавшись на лучшей половине дома, Ки с Машей улеглись на кровать, а Макс сел за стол, сообщив, что ему надо работать. Оставшись один на один с планом посмотреть фильм, Я встал перед ноутбуком. Ноутбук уже стар. По человеческому летоисчислению возраст приемлемый, а по ноутбучному вечность. Ноутбук стар и увесист. 11 лет назад мы ехали сквозь тропический американский ливень в магазин Best Buy. Мы хотели сделать дочери подарок. В ту пору это был крутой ноутбук. Теперь до дочери до ближайшего Best Buy пешком минут 20. А ноутбук доживает с нами на лучшей половине нашего дома. Проектор, подаренный бывшим зятем, коннектится только с ним. Что мы смотрим? спросил я, вознеся пальцы над щербатой клавиатурой. Ответа не последовало. Какой фильм искать? спросил я и схватил ноутбук за оба края. Он стоял на табурете, который стоял на журнальном столике, который купил ещё мой дядя. Я тогда был маленьким и жил у бабушки в Советском Союзе. Дядя пришёл гордый и принёс журнальный столик. Больше я дяди не видел. У меня на ноутбуку ползает заяц, сказал я. Никто не сказал ни слова. Не видя ни одной буквы на стёршейся клавиатуре, лавя пальцами ползающий ноутбук, я вбил в строку поиска слова. На экране появилось женское лицо, объятое пламенем. По крыше застучали тяжёлые капли. На лучшую половину дома обрушился ливень. Взвешенный открыточный фильм благодаря условиям просмотра выглядел радикально. Окошка с трансляцией, то и дело сползало с экрана на потолок или мебель. Сам экран, подёрнутый складками, вторил платьям и холстам в самом фильме. Всё это порождало интересное творческое высказывание, происходящее помимо воли авторов. Вопреки серьёзности темы, ки пребывала в ироническом настроении. Сначала её насмешила показушность прыжка художницы в лодки в воду вслед за упавшим ящиком. Мы не сразу догадались, что в ящике холсты, поэтому купание в холодной воде в многочисленных юбках и накидках показалось неправдивым. Тем временем художница вполне сносно проплыла за ящиком и выбралась на берег совершенно сухая. Магия кино Авторы фильма не заставили нас долго ждать и явили новое чудо — мать второй героини. Возрастная особа с крашенными завитыми волосами, очень напоминающая прическу певицы Ирины Аллегровой, которая, в свою очередь, напоминает проводницу в южно-русском поезде, склонную весело кутнуть с незнакомым пассажиром. Когда художница взялась рисовать зеленое платье дочери Аллегровой коричневой краской, Кива скликнула, что вот мол мажет хост говном. Ткань самого платья удивила своей бросающейся в глаза искусственностью. Настоящее платье для выпускного с распродажи американского универмага Ross. В служанке мы все узнали некую грузинку, а когда ей, бедняги, делали аборт, и она лёжа на трепье в хижине деревенской Повитухи, держалась за ручку ползущего рядом Повитухиного малыша, точнее малыш держался за её руку. В этот момент мы догадались, что перед нами насыщенная метафорами серьёзное художественное высказывание. Мы уважительно замолчали, а в конце фильма из моих глаз текли слёзы. Я их не вытирал, чтобы не выдать себя, и Ки посмотрела на меня с выражением грустного извинения, как будто её вина в том, что мир устроен так жестоко. Дождь оказался настолько бурным, что крыша протекла, и Макс подставил кастрюлю. А чтобы капли не стучали, положил в неё скомканные салфетки. Мы вышли на террасу. С неба лило, молнии вспыхивали очень часто и одновременно грохотали громы. Это сообщало, что, согласно законам физики, всё происходит прямо здесь и сейчас. Засмотревшись на прихоти природы, мы не захлопнули дверь. И собака выбежала в сад. Про собаку я до этого не писал, потому что она социофобка, всё время сидит под кроватью. Она как бы есть, но только утром и вечером, когда наступает время прогулки и еды. С одной стороны, я её понимаю, сам не люблю крутиться в обществе. С другой, от собаки ждёшь не этого. Собака боится всего на свете: велосипеда, прислонённого к столбу, люстры, висящей на потолке, грозы. Теперь она не нашла ничего умнее, чем испугавшись грома, ринуться в темноту под ливень. Мы стали её звать, но она только сгорбилась, "Я к ней, она от меня". Обогнув дом, я увидел собаку на опушке леса. Во вспышке молнии её глаза блеснули двумя опуговицами с бабушкиного плаща. Раздался очередной небесный удар, и собака ринулась в чащу. Сильные дожди и неправильное устройство ливневой канализации вдоль шоссе привело к тому, что лес затопило. В лесу поселились утки и чайки. Собака туда наведывается не поохотиться, а как бы помечтать, ощутить драйв, вдохнуть запах дичи. Предварительно она непременно вымазывается в какой-нибудь тухлятине, в какашке или в дохлой мышке. Недавно я нащупал у нее за ухом изпорченного, завонявшего слизняка. Лес собаке немного знаком, в испуге она рванула именно туда. И вот я в лесу, в волшебном, блядь, мире. Один шаг, и ты в волшебном мире. Ничего, разумеется, не видно. То есть совсем ничего. Не как в кино, когда подсветка неизвестно откуда, а низги. В кино темнота обычно не полностью тёмная. В давешнем фильме одна свечка шпарит как полукиловатник. В жизни иначе. Если уж темно, то темно. Разве что вспышки молнии выручают. Под ногами вода. Мосток, дощатый поддон, оставшийся после давней покупки кирпичей шатнуло, скользко. Вспышка. Собаки нет. Кручу головой в темноте, оглядываюсь, хоть и не вижу ничего. Молния и свет лез ко мне. Тьма и гром лез от меня. Лес ко мне, лес от меня. Каждый листочек видно, каждую капельку на листочке. Уважаемый лес, верни собаку. Она тебе зачем? А мне она зачем? Всё равно верни. Поиграй да отдай, поиграй да отдай, а лучше не играй, сразу отдай. Слышу тихое знакомое позвякивание, поворачиваю голову, новая вспышка. Широкая лужа, изогнув спину, опустив голову поджав хвост и приседая на четырёх лапах в луже трясётся собака. Драматическая картина. Это тебе не зелёное платье говном рисовать. Вода, живые поваленные деревья, жалко испуганное существо и всё вокруг шелковисто-серое. Да, именно шелковисто. Торговцы лакокрасочными материалами знают толк в формулировках. Противники диктатуры, сторонники многообразия обычно ругают серый цвет за отсутствие свойств, за грязность, за то, что он никакой. Я сам противник диктатуры, но серый цвет не стоит недооценивать. В ночную пору мир затоплен жемчужной, пульсирующей серостью, и мало что способно сравниться с ней красотой. Сам я люблю разные цвета. Лес люблю, потому что он зелёный, море люблю, потому что синее. Земля бывает желтой, а бывает черной. Землю я тоже люблю. А лес зеленый. Поэтому я его и люблю, потому что зеленый. Но важно не забывать о чувствительности к оттенкам. А чувствительность к оттенкам развивается, когда имеешь дело с серостью. В серости столько нюансов, столько тонкостей. Нет, дорогие мои противники диктатуры, серый — не цвет скуки, однообразия и тотального контроля. Серый — это синтез всего существующего. Позвекивает красный медальон сердечко. Хочу домой и номер телефона. Ошейник старомодный, ещё приютский, звякает при малейшем движении. Медальон тоже приютский. Собака у нас с ноября, но медальон мы никак не поменяем. Скрученная, мокрая, жалкая, мерзотная, толкующая годливое уёбище. Иногда у божеству вызывает не жалость, а желание наподдать. Зачем убежала? Зачем не слушаешься? «Как же я рад тебя видеть!» Я засмеялся. Одна убогая приседающая тварь сидит в луже, другая, тоже испуганная и не абы какая величественная, стоит напротив, тоже в луже и тоже, в общем-то, приседает. Странная манера горбится под дождем, как будто от этого меньше мокнешь. Два испуганных намокших существа в кромешной темноте. И только вспышки молнии позволяют разглядеть ужас на лицах. Я подошёл к собаке, чавкая ногами в грязи. Мне стало тепло. Я, как электрический нагреватель, распространял жар. Везде дождь, темнота, молнии и постоянно расширяющаяся вселенная, а я распространяю жар. Согласно теории большого взрыва, дождь, темноту и молнии неумолимо уносят прочь от меня, но мой жар дёргает их обратно. Они от меня, я их ко мне. Они от меня, я их ко мне. Дождь, темнота и молнии обхватывают меня. Я пылаю в центре пульсирующего оргазма вселенского влагалища. Вселенское влагалище обнимает меня так крепко, будто создано по моим меркам, специально для меня. От меня ко мне, ко мне от меня. Я беру собаку на руки и несу в дом. На опушке я оборачиваюсь и киваю лесу с благодарностью. Ки сказала, что больше за этой дурой бегать не надо. Пусть головой думает и сама возвращается. Собака скрючилась рядом со мной на диване, поджала лапы и спрятала нос мне под локоть. Я смотрю на её мокрый вздымающийся бок. Каждый волосок виден. Бок приближается и отдаляется, ко мне от меня, ко мне от меня. Вчера собака поймала мышь, взвилась и носом в траву Гляжу, в зубах мышь. Я прикрикнул на собаку, сам не знаю почему, и мышь жалкая, не хочется, чтобы собака тащила ее в дом. Собака разжала пасть. Мышь лежала, лапки в разные стороны, вид жалкий, только мокрый бок часто вздымался. «Ко мне от меня! Ко мне от меня!» Собака сидела рядом, глаза сонливо прищурены, как на египетских фресках, не жалкая тварь, а благородный Анубис. Я смотрю на стену, трещина уже не так отчетливо, стена дышит едва заметно. Ко мне от меня, ко мне от меня. Грудь ки, ко мне от меня. Столовый нож, ко мне от меня. Две наношей Макса, ко мне от меня. Машин шрам на запястье, ко мне от меня. Складчатые крански на героинями, ко мне от меня. Лесные деревья, ко мне от меня. от меня, мои собственные руки, ко мне, от меня, ко мне, от меня, ко мне, от меня